Глава 17. А подробности меня мягко говоря шокировали. Оказывается, в городе происходили убийства, страшные кровавые убийства, жертвами которых в основном были молодые девушки и юноши. Не знаю, было ли это совпадением, но все убитые при жизни обладали магическими способностями в той или иной степени одарённости. Погибшие принадлежали к разным сословиям. И не было между ними ничего общего, кроме наличия магической силы при жизни. За последнее время уже погибло 11 человек. Причём, как оказалось, не было в убийствах никакой системы. Ни время суток, ни местоположение в городе, ни полнота луны, ничего не повторялось. Даже способы убийств были совершенно разные. Жертвы были изуродованы, обескровлены, и магический резерв опустошён в ноль. «Что говорят по этому поводу власти?» — мрачно спросил Тео. В этот момент он был собран, решителен и напоминал хищника на охоте, напавшего на след своей добычи. Хозяйка магазина растерянно развела руками. «Они пытаются держать преступление в тайне, чтобы не сеять панику. Об этом ничего нет даже в газетах. Но город у нас маленький, каждый друг другу, если не сосед, то сват, а может, брат кума». 3 дня назад нашли мёртвой младшую сестру пекаря Гренсе. Славная девочка была, добрая, приветливая, никогда не отказывалась помочь в лавке. У неё был фамильяр, чёрный кот. Бедняжка была найдена с разорванным горлом на заднем дворе пекарни после обеденного перерыва. Тело фамильяра так и не нашли. Она горестно замолчала, промокивая глаза белоснежным платком, а я с ужасом смотрела на неё и думала, как это страшно погибнуть средь бела дня в столь молодом возрасте. Ты да ещё и таким жутким образом. Мне очень жаль, тихо проговорила я, погладив добрую женщину по руке. Прошу вас, будьте осторожны, подняла на меня покрасневшие глаза хозяйка лавки. Мы вышли на улицу. Я с тревогой посмотрела на боевика. Теперь мне не казалось такой привлекательной идея прогуляться по городу. Я даже была благодарна за его решение сопровождать меня. По-своему истолковав мой взгляд, Тел невесело усмехнулся и приобнял меня за плечи. "Не бойся, ты ведь со мной. Что может плохого случиться?" Я благодарно улыбнулась за это, а боевик продолжил: "Но больше ты в город не пойдёшь". Улыбка сползла с моего лица. Повела плечами, скидывая руку этого невыносимого типа. «Нет, я вовсе не собиралась больше совершать подобные вылазки, но просто... Так кто он такой, чтобы распоряжаться мной?» «И не надо хмуриться, малыш!» Вновь улыбнулся мой спутник, снова став тем немного бесшабашным парнем, которого я встретила по дороге в академию пару дней назад. «Это ради твоей же безопасности!» Я не была с ним согласна, но обсуждать данную тему не собиралась. Сейчас меня больше волновал вопрос, куда подевался мой недофамильяр. Что-то долго его нет. Ввиду событий, происходящих в городе, я даже порадовалась, что Хамека никто не видит, кроме меня. Пойдём мы пообедаем в той харчевне. предложил магистр Ларм, ничего не подозревая о моих мыслях, указывая на небольшое здание далее по улице, от которого сюда доносился просто снокшибательный аромат сдобы. А то на обед в нашей столовой мы явно опоздали, а больше принимать ту бурду, что выдают там за еду, я не в состоянии. А вот теперь я была полностью солидарна с данным предложением. Корчме с многообещающим названием Сытый тролль было почти пусто, что довольно необычно для этого времени дня. Я ожидал увидеть полный зал, но всего лишь несколько столов оказались заняты посетителями. На наш приход отреагировали настороженно. Мне даже стало немного не по себе, когда на нас уставились довольно недружелюбными взглядами. Оценив форму боевого мага и разворот плеч моего спутника, а также короткий меч, висящий на поясе Тео, взгляды переметнулись к моей скромной персоне. Видимо, во мне не нашли ничего враждебного и угрожающего, а с боевиком просто не захотели связываться. Поэтому гости заведения потеряли к нам всякий интерес и вернулись к трапезе. Что угодно, господам, навстречу спешил харчевник-оборотень и зубасто улыбался. Господам было угодно занять стол в самом углу и всё самое вкусное. Боевик кинул хозяину серебряную монету, оборотень поймал её на лету. Его улыбка стала ещё шире. "Прошу за мной", всё ещё скалясь, проговорил радушный хозяин и повёл нас к столику, притаившемуся в самом углу помещения. Мы расположились за столом. Я нервно оглядывалась. Дико смущали все эти взгляды завсегдатаев. Казалось, мы привлекли внимание всех харчевня. Но Тео этот факт нисколько не смущал. Пока он изучал меню, я пересела так, чтобы меня не было видно из-за широкой спины мужчины, другим посетителям. К столику подошла подавальщица. Она была обычной человеческой девушкой, едва ли старше меня, худенькая и светловолосая. Девушка замерла у стола, всем видом изображая готовность записывать наш заказ. Магистр Ларм одарил её такой улыбкой, что щёки девушки тут же вспыхнули розовым светом. Она торопливо опустила глаза. Тонкие пальцы сжимали карандаш, а блокнот в руках слегка подрагивал, выдавая волнение своей хозяйки. "Вы готовы сделать заказ?" предельно вежливо спросила подавальщица. "Да," просиял бывевик Милли. Он многозначительно посмотрел на меня. Мне тут же захотелось есть. «Узвар!» — выхватил мой взгляд напиток на списке меню. «Мясную похлебку и булочку с корицей». «Вот поэтому ты такая и тощая, Мелисса!» — покачал головой мой спутник, и, не дав мне даже высказать свое возмущение, продолжил. «Мясо птицы, ребрышки свиные во взваре, морковно-ореховый суп, а также кувшин Эля». «Еще закажи мне сырную нарезку и гречневой крупы!» — внезапно раздался голос Берта у меня в голове. Даже не знаю, он меня больше обрадовал или напугал своим появлением. Настороженно замерла и посмотрела на боевика. Кажется, он ничего не заметил. Во всяком случае, никак не отреагировал на появление моего фамильяра. Торопливо добавила к заказу просьбу хомяка, заслужив одобрительный кивок Тео. Крупу варёную, меланхолично уточнила подавальщица. А тут я задумалась. С одной стороны, заказывать в харчевне сырую гречку как-то странно для девки-академии. Не станешь же каждому объяснять, что обременена обществом весьма невежливый выгрызун, который вдруг решил отобедать. С другой, я же не знаю, чем вообще питаются хомяки. Да чтоб тебя дети так кормили, фыркнул невидимый для всех, кроме меня, Берт, решив тем самым муки моего выбора. Разумеется, Выдавила я ответ на вопрос подавальщицы, чувствуя, как краснею под насмешливым взглядом магистра Ларма. Всё в ажуре, сообщил мне фамильяр, чтоб ты была мне здорова. Отвечать ему я сейчас не имела ни малейшего желания, ни возможности, поэтому благоразумно промолчала. Забирай манцы. Моя сумка, висящая на плече, характерно качнулась и слегка потяжелела. У Мани приложу, откуда он всё это достал. «А что ты имеешь такой лимонный вид?» Видимо, на моем лице промелькнула такая гамма чувств, что боевик стал заинтересованно рассматривать меня. «Милле», — не выдержал он, — «все хорошо?» Из-за хомяка чуть не забыла, где нахожусь. «Нет», — призналась я честно, — «нехорошо. Моя жизнь внезапно изменилась, и я не знаю почему. Это новая магия, которой я не умею управлять, неприятности в академии, а теперь все эти жуткие убийства. Внезапно Тео протянул руки через стол и коснулся моих ладоней. Слегка сжав их, и ободреюще произнёс: "Всё наладится. Твоя магия это редкий и очень мощный дар. Я не встречал ещё стихийника с такими необузданными способностями. Прими его, и ты сможешь управлять силой, которой не будет равных в этой академии, а возможно и во всём городе. Перед тобой откроются новые, невероятные возможности. Я помогу". А что касается неприятностей, Он на миг задумался. «Это тоже все решаемо. Ваш ректор – отличный мужик». Я с трудом удержал и челюсть на месте. «Раз ты согласна стать моей ученицей, я поговорю с ним, и ты перейдешь на боевой факультет. Преподаватели будут другие, а значит, и неприятностей больше не будет». Я была благодарна. Действительно, благодарна за все, что он сейчас говорил. И неважно, что, возможно, скорее всего, со стопроцентной вероятностью, лично для меня ничего не изменится в академии, что продолжу учиться на факультете артефакторики и управления сознанием. Слова поддержки почти незнакомого человека согревали душу. А вот насчёт убийств вернул в реальность меня голос боевика. Это ужасно, но это не та проблема, которая должна занимать твою хорошенькую головку. Пусть этим занимаются стражи. А мне этот пуд нравится, восхищённо протянул Берт, рассматривая Тео. Присмотрись. Вы будете желания загадывать или так и что-то кушать? Подавальщица как раз принесла нам поднос с едой. Чтобы скрыть неловкость, охватившую меня после слов магистра, а главное после невинного замечания Берта, взяла ложку и притянула поближе миску с похлёбкой. Чтобы не вызывать подозрений, утянула с тарелки кусочек сыра и опустила руку на колено. Мои пальцы царапнули тонкие когти. Моё угощение было принято. Странно, что духу вообще требуется еда. Хотя, может быть, это просто придурь моего хомяка. Пусть ест. Главное, чтобы молча. Похлёбка оказалась удивительно вкусной. Давно я не испытывала такого удовольствия от приёма пищи. Узвар тоже был выше всяких похвал. Это тебе. Боевид поставил передо мной тарелку с мясом птицы. "Нет", упёрлась я. "Я этого не заказывала. Да и не нужно мне столько всего". "Ты не поняла", перебил меня он. "Твоя огненная магия тоже нуждается в подпитке. Иначе она просто начнёт выжигать тебя изнутри". Я подавилась узором. "Вот могла бы придушила бы химика прямо сейчас. Ну что за подлянка ещё с этим даром?" Мокрый нос коснулся моей руки, лежавшей на коленях. Бирт ненавязчиво напомнил мне о своём навязчивом присутствии. Но мордочка грызуна тут же отпрянула подальше от моих загребущих пальцев, справедливо рассудив, что я собираюсь прямо сейчас приступить к умерщвлению конкретной хомячьей особи. Боевик смотрел на меня в ожидании. Но я уже не голодна, попыталась отказаться от угощения. Милли, не спорь, мягко сказал он. Внезапно время вокруг как будто замерло. Стало холодно, воздух сгустился, а мне на нос опустилась снежинка. В следующий миг я ощутила, как по моей спине пробежались маленькие когтистые лапки и в самое ухо прилетело. Колдуй! Почти на рефлексах выдохнула заклинание и влила в него капельку силы. А потом потом я пожалела, что это была всего лишь капелька. Знала бы, вбухала бы в него половину своего резерва. Рядом с нашим столом соткалась снежная воронка, из которой вышел ректор Стайракс. Ой, мамочки.